Ведон поспешил навстречу лошадникам. Подставил древко-топорика под удар одного, кольнул в живот, да с поворотом ринулся на другого. Тот тоже бил из-за головы, а поразить таким ударом противника, в прыжке оказавшегося почти вплотную, невозможно. Ведон же прижал лезвие сабли плотно к груди врага, да еще нажал на обух левой рукой, Рванул рукоять, и Татя сел на землю, заливаясь кровью. Средин облегченно выдохнул. Схватка пронеслась такой стремительностью, что троица у ручья не успела не то что принять участие, но даже толком понять происходящее. Однако они все равно были душегубами, членами общей банды и не имели права на существование. «Шевелитесь, кретины!» — посоветовал Олег. «Зарежу ведь по одному!» Дедун подошел к островому и вогнал саблю почти по рукояти ему в спину. Морозбойники не поняли намека и вместо того, чтобы приготовить оружие и кинуться разом, побежали вверх по склону по одному. Первый с дубиной. Олег даже не парировал удара. Он лишь отклонился в сторону, позволив гвоздям скользнуть по левой части груди и вогнал саблю в грудь негодяя. Тут же отступил, спасаясь от удара топора, быстро выбросил лезвие вперед, распарывая горло наклонившегося вслед за оружием бандита, шарахнулся влево, поймал падающий сверху широкий плотницкий топор, древком топорика-бородача. подрубил сжимающее оружие руку и уже вторым ударом снес голову разбойнику. Медленно выдохнул, оглядываясь и продолжая держать оружие наготове. Однако над поляной повисла тишина, неразрываемая даже стонами раненых. Удары опытного воина оказались все до единого смертельны. Ква! Вопрос закрыт. Решил ведун после пары минут ожидания спрятал клинок в ножны и осмотрел свой костюм. Как оказалось, тати дрались достаточно умело. Кафтан оказался порван сразу в четырех местах на груди, на спине и по бокам. Если бы не ратный доспех, вполне могли бы и победить. Но удары оказались скользящие, не способны пробить кованные пластинки доспеха. Зато их было немного больше. Подвел итог Олег, снял испорченный кафтан и отбросил в кусты. Так что все честно. Эй, девки, вы где? Две девицы, ожидавшие окончания стычки возле своих колышков, подошли ближе к крыльцу. Лошадей запрягайте, дуры! — Загляните в дом, пройдите по поляне крест, поищите, чего есть ценного. Все, что найдете, бросайте на телеги. Здешним добрым молодцем это уже ни к чему. Обшарив дом и чердак, Олег и недавние пленницы нашли восемь тюков разных тканей, изрядное количество ненасаженных на рукояти топоров, бычонок-скоб и целую бухту толстой веревки. Из вырытого у самого ручья погреба выгрузили десятка три тяжелых деревянных бочонков с неизвестным содержимым, пять окороков, короб копченой рыбы, еще из ряда копченых куриных полтей, пластов соленого мяса и прочих съестных припасов. Возможно, где-то поблизости было спрятано и награбленное серебро, но его Середин так и не нашел. Уже в сумерках тяжело груженная обос из пяти телек тронулся в путь, чтобы, обогнув лес через тракт и одолев около пяти верст пути, прибыть в Чалово уже после рассвета. Встречать телеги выбежало половина населения, как бабы, так и мужики, которые за минувшие полмесяца заметно оживились и стали проявлять интерес к жизни. Беляна. Увидев середина, похоронно взвыла, Пустила слезу и кинулась обнимать и целовать. Живой мой суженный, живой мой родной, Уж чего я не передумала, чего не перебоялась, Все глаза выплакала, все волосы выщипала. От Кельсия взялось, знахарь. Хмуро поинтересовался один из мужиков. Сказывают, шалит кто-то временами на нашем тракте. Больше не будет. Прижав к себе заплаканную простоволосую селянку, пообещал ведун. Попались, кстати, мне на саблю вместо искомого колдуна. Пришлось побить. Вы вон девиц расспросите подробнее. Они у душегубов в невольницах оказались. А я так только порубал. Толком и не знаю ничего. Сколько же их там случилось? «Подлых-то людишек!» — спросила забава, выскочившая из дома в одной спойней рубахи и широким пуховым платком. С дюжину набралось, ну да и леши с ними. Вот путники, татями погубленные, без погребения в яме лежат. Хорошо бы их достойно тризны проводить. Муку ведь безвинную приняли. Видать, судьба их такая. стянул мужик шапку с головы. «А еще не мешает логову душегубов еще раз осмотреть. Мало ли добро, какое осталось, — намекнул ведун. Я ведь в торопях собирался. Коли невинных земле предать пойдете, так заодно и схрон бандитский осмотрите. Может, кстати, и сам с рук кому пригодится. Так мы тогда татей... Куда-нибудь в болотину скинуть нужно, дабы не смердели. — То верно. Грешно без погребения души невинные оставлять, — оживились деревенские. — Сходим, отдадим долг последний, а как путь-то к дому душегубов найти? Спустя час из Чалова выползла змея из доброго десятка телег. Мужики азартно погоняли лошадей, торопясь попасть к заветному месту. Олег же, заведя свою добычу беляни на двор, забрался на сеновал и почти сразу заснул.